Глава 18. Ням-ням! Первым меня встретил Жорик, который пробрался в комнату незаметной тенью. «Ты чего?» — удивился, рассматривая своего питомца. «Ты где такие обновки нашел?» Внешний вид Жорика отличался от того, каким я его оставлял. Он сейчас был одет в маленький черный костюмчик, с цилиндром на голове и бутафорской тростью в лапках. «Это что, теперь тебя придется кормить марципанами с шампанским?» Он еще и стоит в аристократичной позе, гордо опираясь на свою трость. «Ням!» — кивнула наглая пушистая морда, которой пришлось увернуться от шлюпанца. «Такс, я уже боюсь выходить из спальни. Какие еще сюрпризы меня ждут?» «Но голод не тетка» и Желудок скоро сообщил, что они поддерживают мою оборонительную позицию. Выйдя из спальни, я нашел Полину на кухне, а Катю в спортзале. Лифа же была на охоте, где чаще всего и пропадала. Может, ее там и сожрут? а ага, сейчас, разбежался. Быстрее всего, эта дура встрянет в очередные неприятности, и система выдаст мне награду за ее спасение. Девушки были очень рады видеть меня, и каждая по очереди повисла на моей шее, оставив след своих губ на моих щеках. Вот интересно, зачем им дома помада? Вот же правду говорят о женской душе, в которой одни потемки. С другой стороны, моя душа тоже пришиблена и нехила. С одного испытания прыгаю в другое и очень рад этому. После приятного морского путешествия я получил то, чего мне так не хватало, а именно божественный обед от Полины. Это превосходно, вот честно. В скольких мирах уже побывал, а лучше ничего не ел. Однажды я получу возможность узнать правду, и тогда спрошу, есть ли у нее навык кулинарии. Если он и есть, то уровня 20 не меньше. Дома я провел время до самого вечера и просто отдыхал, ничего не делая. Сразу к комбату я не пошел по той причине, что хорошо знаю себя. Стоит мне получить новую информацию, как сразу начну действовать и не смогу остаться надолго дома. Все же дом тоже стоит иногда контролировать, давая им понять, что я все еще живу здесь. Мелкий постоянно нянчится с Жориком. А он и не против. Только, блин, подумать. Они нашли себе любимое занятие — это игра в столовую. Его кормят, а он ставит им оценки за очередное блюдо. Наверное, было бы честнее, чтобы они готовили еду сами, а не брали ее на кухне. Узнал все последние новости и сплетни. Волну зомби, что была под стенами, только вчера успешно добили до конца и сейчас советуют не открывать окна из за вони и до сих пор думают куда их можно деть такое количество под ковром не спрячешь на самом деле я не только отдыхал страдая фигней а еще и думал много думал надо было мозговать как жить дальше система наглядно показала что нет ничего постоянного если оставаться на одном месте также могло показаться что приключение с пиратами было простым и легким но это совсем не так я практически уверен что это была ловушка от системы, которая она хотела проучить меня, а может и добавить немного мозгов. Если судить по всем моим предыдущим поступкам, то я должен был убить всю команду корабля, которая угрожала мне и пыталась пустить на корм рыбам. И что тогда? А тогда пришло бы осознание того, какой я идиот, ведь у меня был бы корабль, которым я не умею управлять, и мне пришлось бы самому дрейфовать несколько дней в море. Там я мог наткнуться на скалы и упасть в воду, которая кишит всякими милыми зверушками. Еще как вариант, краснокожие или другие пираты могли наведаться ко мне, и не факт, что я бы всех убил. А даже если бы перебил пару команд, то остальные могли задолбаться и потопить мой корабль вместе со мной. Конечно, был еще вариант быстро доплыть до их корыта и спрятаться там. Но кто сказал, что это легко получилось бы? Сам себе задаюсь вопросом. А почему я не убил свою горе-команду? Возможно, с каждым новым уровнем и прожитым приключением я действительно становлюсь умнее и начинаю хотя бы капельку думать, прежде чем действовать. Может, и так. Склоняюсь к варианту, что после случая с Лифой я стал немного осторожнее. Если это так, то, как минимум, вся эта ситуация пошла мне только на пользу. «Варк, ты собираешься зайти ко мне, или у тебя сегодня семейный день?» — пришло сообщение от комбата. «Скоро буду» коротко ответил ему и снова задумался о своём. Ещё немного посидев дома и пообщавшись с Катей, так как Полина убежала забрать мелких из гостей, я подхватил Жорика на руки и пошел к комбату. Дойдя до его кабинета, промониторил взором и обнаружил, что там сидит вся старая компашка, которая собирается на случай важных событий. Исключением разве что был Петя. Он не гость. «Всем привет!» с сходу, поздоровался и уселся на свободное место. «Мне тоже чаю. А чего все кислые такие? Что обсуждаем?» «И тебе не хворать!» — кивнул комбат, а за ним и остальные. «Подожди минутку. Сейчас обдумаю один момент и начну». Он тяжело потер виски, и по его вздушимся венам было видно, что думы его тяжкие. Жорика посадил рядом возле себя, достав из интаря для него табуретку. Только он уселся, как сразу потянулся за пирожками, которые вкусно пахли на весь кабинет. «В общем, подкинула нам систему работу и заодно головную боль. Если кратко сказать, как ты любишь, то мы можем проектировать свои здания и помещения. Я выдал тебе доступ. Можешь войти в режим строительства и посмотреть, что там да как. Для входа мысленно произнесли слово «стройка». Комбат принялся вводить меня в курс дела. Я сразу так и поступил. Зачем слушать, если можно один раз увидеть?» Произнес мысленно то, что он сказал, и мой мир начал меняться. Изменения были не такими, как при переносе, а скорее, как при переключении на магическое зрение. От моего тела в разные стороны стали расходиться прозрачные сетки, деля кабинет на зоны. Напоминало своеобразный локатор и симулятор строителя, как в игре. Правда, вся система похожа на одну большую игру. Но сетки были не единственным изменением справа углу увидел доступ к зданиям но сейчас их было немного первое что привлекло мое внимание это склад недолго думая мысленно кликнул на него не обращая внимания на то сколько он стоит а он стоит дорого вот только не могу конкретно понять что надо там были золотые монеты значки сырья а еще что то похожее на ману и это только то что я смог понять но слишком подробно вникать в это все мне не хотелось Я еще раз нажал на сырье, а там открылись новые значки, где уже были металл, камень, дерево и прочее. Блин, так дело дальше не пойдет. Здесь надо внимательно разобраться со всем. Ткнул на значок маны и опешил. Там открылись десятки других непонятных мне значков. Откнув на один из них, мне пришло объяснение. Магический стержни или магический проводниковый порошок среднего качества. Тяжело даже представить, где это все можно найти. Разве что на торговой площадке, но вот цены расстраивают. Отрябив в глазах, я начал вставать, а потому решил ускориться. Сама стройка здания тоже не была сделана по-человечески. Все в тяжелом варианте, надо самому найти подходящее место и пометь всего для начала стройки. Из других построек здесь еще были паршивые проемы под двери и коридор. Про проёмы под окна и прочие ниши я вообще молчу. Сделал вывод — что по чертежам вроде несложно все построить, но внести какие-либо изменения будет совсем нелегко. Дальше вижу другие вкладки, в которых можно выбрать материал для изготовления или улучшения теперешнего строения. Выбрал этот кабинет и клацнула на гранит. Комната преобразилась, но не вся, а только половина. это в моей проекции. Видимо, я что-то напортачил с настройками или координатами. Хм, даже два окна пропали. По всей видимости, это точно не моё и никогда не будет. Выбрал нужный инструмент и обвел окно. Из него пропал гранит, и теперь многое стало понятно. Надо создавать внутри стены выемки под провода или магические камни. Кроме того, обходить паркеты, проемы, а также нельзя замуровывать что-то важное. Голова пошла кругом от всего, что успел изучить, а я еще не открыла десятой части всех функций, и уже боюсь к ним даже дотрагиваться. Максимум, на что мне хватит? Это постройка по готовому чертежу, без внесения всяких дополнений, и то не уверен до конца. Ясно. Ничего мне здесь не ясно. Для использования этого конструктора надо хотя бы немного соображать в инженерии и архитектуре. Теперь понятно, что тут делает Петр. Я осознал всю важность этого обновления, но также и его проблемы. Думаю, мне не поможет никакой камень мастерства, чтобы освоить этот процесс. Наигрался? Еще не кружится голова! покликнул мне комбат, давая понять, что все меня ждут. Ага, веселая штука, улыбнулся ему и добавил. Можешь забрать у меня права, я больше не хочу туда возвращаться. Ну уж нет, сразу отозвался он. Строить и рассчитывать, мы тебе и не предлагаем, а вот рассматривать ассортименты, цены, думаю, что лишним не будет. Может, что отдельно предложишь, а мы это потом сделаем. Но он был прав. «Так я смогу лучше понять, что притащить на базу». «Как мы поняли и успели изучить эту новую функцию, возможности здесь просто колоссальные сказал он. «Это открывает нам глаза на силу других кланов. Этот строительный бонус поможет нам укрепить и сделать нашу базу идеальной в плане защиты. Но для этого надо очень много разных материалов». «Ага. Вот только где мы возьмем всякие магические вещи?» «Думаю, что мне тогда придется чаще мотаться по разным мирам, успешно грабя их». «Не о том переживаешь», — отмахнулся Камват, закуривая. «С этим как раз все просто. Мы, делая расчеты, сможем заменить стержни на, допустим, золото, и тогда они будут не нужны. Там вообще много чего можно поменять на золото и серебро, и даже медь. Проблема пока в одном — где брать чертежи, вот о чем мы переживаем». «Ну, где брать, я примерно понимаю» хотя это будет нелегко. — Ладно, попробуй что-нибудь придумать. — Смотри, система мне сообщила, что можно построить башню или мастерскую, в которой сразу будут нужные технологические под столы и сливные каналы. Но это все огромная работа. Да даже укрепить башню мы сможем всю целиком. — Ага, сможете, — хмыкнул Луду Петр. — Вот мне, чтобы заменить стены на более крепкие, надо работать неделю без отдыха, а то боюсь напортажить. «А где взять более крепкие стекла? Или как укрепить дерево?» вспомнили эльфы, у которых было дерево по крепости, похожее на железо, но на ощупь не отличавшееся от него. на «Да ничего с тобой не будет», — вмешался Федя. «Сам же ныл, что работы мало. Вот теперь у тебя ее будет полно». Федя не меняется. Временами он бывает серьезным, как последователь некромантов, а в другой раз ведет себя как пацан. Один из главных моментов, интересующих нас, — это склад. Он делится на разные отсеки, но размеры можно выбрать самому. К примеру, там нужен биологический материал с возможностью сразу передать его системе, а она запишет его на наш счет. — Ага. А как же? — заметил я. Делаю умное лицо и сдержанно киваю, мол, продолжай. Я это понял и все знаю, а сам пытаюсь понять, о чем это он. — По твоему лицу вижу, что ты совершенно не понимаешь, о чем я только что говорил. Кажется, мне раскрыли. Там есть такой момент, что нужен биологический материал. А это, как ты понимаешь, тела людей и зомби. Так вот, там написано, что при доставке на склад система может сразу забрать их и записать насчет клана. Думаю, это сделано для того, чтобы мы не строили сотни складов только под них и не устроили здесь один большой могильник. Выходит, нам нужны тела зомби? А зачем? Построим стену из зомби или замок? И посадим туда зло у который сможет его контролировать. В голове возникла картинка замка, которая может передвигаться и извергать из себя в разные стороны зомби. Сам спросил у системы, зачем ей это нужно. Я тебе пока не могу дать точный ответ. В общей сложности в кабинете я провел время до поздней ночи. Мы долго спорили и обсуждали, как быть и что делать. Жорик бедолага не выдержал и начал жалобно смотреть на меня, косясь на двери. Я разрешил ему выйти, и он от радости быстренько создал портал и убежал в него, пока я не передумал. Сам же принял усердное участие в диалогах. Это было, наверное, в первый раз, когда я наравне со всеми спорил и обсуждал возникшую проблему. Все же это мой клан, и хочется, чтобы он был самым лучшим. А то задолбало, что всякие некроманты, урусы и прочие борзы по развитию стоят выше нас, считая себя королями жизни. Фик им, я теперь знаю, что надо делать. Когда разговор был не особо интересным, я лазил по торговой площадке и выискивал нужное мне, а именно чертежи. Там оказалось довольно негусто, но кое-что мне удалось урвать. За 50 красных коробок я нашел кузницу, и это был словно тонкий намек. Приятный момент, что чертеж можно выучить за один раз, а строение или улучшение сделать сколько угодно, поэтому, наверное, такая цена. Вторым купленным рецептом за 150 серых коробок Была крепкая дворцовая плитка. Не знаю зачем, но я, как прапор, тащу домой все, что вижу. Может, однажды и пригодится, как знать. Жаль, что рецепты, как оказалось, не панацея. Та же кузница почти ничем не отличается от других комнат. Разве что простотой создания, раз ее система делает. Обставлять горными и прочим придется уже самим. Так мы и думали, пока не вмешался Альберт, который сообщил, что мы не правы, и можно купить полную комплектацию комнаты. Но это будет стоить слишком много золота. Такое ощущение, что система столько всего нам давала раньше, что теперь решила заработать на нас. Ну и плевать, что я золото не найду, а также других драгоценных металлов и камней. Блин, а я еще совсем недавно смеялся над горками, которые просили золота за свою службу. После долгих и увлекательных разговоров я отправился домой. Все же хочется классно выспаться в своей мягкой постели. Дома в кровати меня уже ждала Полина, но сну это не помешало. Она тоже устала и хотела спать. Но терпеливо ждала меня, чтобы умоститься под тёплым боком. Лифа давно вернулась с охоты и уже спала, а Катя ночевала с девочками в другой комнате. В какое то времена я смог нормально выспаться, а утром меня ждал сюрприз. В клановый системный чат пришло сообщение о помощи. Один из наших отрядов поиска Который постоянно выходит в город на раскачку и добычу полезного, попал в засаду. В принципе, там уже начали собирать отряд для их спасения, но когда они написали, что их окружил большой отряд мелких, я не смог удержаться и подорвался с кровати. Блин, так резко, что едва не разбудил спящую Полину. Она сразу забурчала, что-то неразборчивый себе под носик во сне. Наверное, послала куда подальше одного варга. Поцеловав ее в щеку, быстро собрался и побежал на выход. 15 минут, я буду у них». — написал комбату. — Пусть сообщит им. — Скажи, чтобы мне оставили шкетов. Давненько я с ними не резвился. На улице уже собирались отряды, и вообще здесь было много людей. Они без остановки приносили из внешнего периметра тела зомби и складывали их во дворе. Все идет к подготовке строительства склада. Пока бежал по городу, заприметил новую опасность. Пробегая мимо одного домика, взором обнаружил в нем сидящего в засаде хватальщика, который стоял напротив окна и ждал свою жертву, дабы сцапать ее в свои объятия. Конечно, пройти мимо такого я не мог, и, достав лук, уже собрался убить его, но вдруг вспомнил, что я вообще-то не один. Так, а где моя пушистая мелочь? Мысленный зов, и сработало. Открылся маленький портал, из которого вылез заспанный жорик, потирающий лапками глазки. «И чего это мы спим?» Слышал такую поговорку. «Кто не работает, тот не кушает». После слов о идее его сонливость сошла на нет. — Вот, видишь, мудак в окне сидит. Иди, оторви ему руки. Оставив Жорика разбираться с ним, побежал дальше. В городе повсюду видел толпы зомби. Конечно, не так много, как под стенами небоскреба еще пару дней назад. Но все равно их меньше не становится. Постоянно появляются новые, и это факт. Вот и сейчас вижу одного сморщенного зомби в старом рваном нагруднике и пробитой стрелами грудью. И явно не первой свежести. Интересно, из какого мира закинуло его к нам, и кто это сделал? Блин, А я ведь совсем забыл про инсектоидов. К ним тоже надо наведаться. А то там захват территории идет сразу с двух сторон, и пока непонятно, как мне их всех перебить. Вначале думал уничтожить главные улии, но что тогда делать с порталами? Сейчас хоть кто-то противостоит им, сражаясь с ними по всему городу. Добежал до нужного места и, ориентируясь по карте, сразу врубился в битву. Мои сидели в многоэтажке и отстреливались от мелких, пока те штурмовали их. Защищаться было не очень удобно, так как здание уже горело, а маги шкецов продолжали его заплевывать магией. На моих глазах погасла метка одного из моих соклановцев. Первая моя стрела удачно поразила мага, который держал магический щит, направленный на здание, и был при этом легкой мишенью. Он стоял с поднятыми вверх руками и что-то кричал. Стрела вошла в его черепную коробку, снося его в сторону, такой силы был удар. Пока они не успели сообразить, что произошло, разрывной стрелой убиваю их командира, который стоит, спрятавшись за другими барьерами, и оттуда командует атакой. Потом меня спалили, и пришлось везде раскидывать дымные стрелы. В мою сторону полетела магия, но меня там уже не было. Я стоял на крыше здания за их спинами и доставалось из индаря сколочные стрелы. Особо не смотрел, куда стрелял, а просто лупил по памяти в те места, где они находились. Десяток стрел усеяли землю и раздались взрывы. Один осколок долетел даже до меня, но его на себя принял мой артефакт. Вот этот поворот. Внизу раздались громкие стоны, и они прозвучали сигналом для моих людей, которые высунулись из окон и открыли шквальный огонь по противнику. В пыли и дыму внезапно обратил внимание на пушистую тушку, которая ворвалась в гущу событий, мешая мне. «Жорик, я же так могу тебе подстрелить. Впрочем, это твой выбор». В лук ложится стрела огненного взрыва. Но, наверное, он меня услышал, так как сразу выбежал оттуда, обиженно косясь на меня. А что он думал? Что я буду ждать, пока он там наиграется? А нет. В руках у него два маленьких меча и один посох. Понял, что мой бродяга решил под шумок спереть из шкетов хоть что-нибудь. Подбежал ко мне и протянул трофеи. Хороший жорик. Огненная стрела попала прямо в цель, судя по мелькающим горячим тушкам. Но мне этого мало, и, стоя на краю крыши, начиная скидывать с нее канистры с бензином. После двадцатой канистры остановился и запустил еще одну стрелу огненного взрыва. Ипс, случай! Полыхнуло так, что огонь достиг до моего третьего этажа. «Из чего системы делает этот бензин? Из ядерного топлива?» Наверное, не стоило говорить, что после такого взрыва их атака захлебнулась и переросла в позорное бегство. «Варк, не делай так больше. У нас чуть здание не снесло». Но это Бобер явно преувеличил. «Спасибо за помощь». Мелкие ударили по пяткам, а я за ними. Посмотрел на карту и увидел, что косолапой со своей амазонкой и отрядом уже почти рядом. Через минут пять точно будут здесь, а значит, я свободен. В следующий час я гнал шкецов, как шкадливых шавок, в сторону их базы. И как-то так вышло, что они умудрились заманить меня в засаду. Забежав за ними во двор, я очень поздно увидел их братву, стоящую на балконах. Минимум два десятка арбалетов и жезлов смотрели на меня. Какие же они умные. Поймали в ловушку бедного варга. Вот только кто сказал, что жертвой буду я. «Жорик!» «За каждого убитого с меня по бургеру!» Жорик медленно поворачивает голову в мою сторону. «Я вижу, как в его глазах загорается алчное пламя, и он облизывается. И понимаю, что мелким хана!»